«Глава 6. Вы сегодня молчаливы, Изабель», — произнёс доктор Сток, отвлекая меня от рассматривания пейзажа за окном. «Вам никогда не казалось, что вы идете в неправильном направлении?» Я повернулась к мужчине и сложила руки на груди. «Как показывает практика, у каждого второго человека возникает такая мысль. Расскажите». «Что вас тревожит?» Я встретила одного мужчину. С его появлением мне впервые за пять лет стало спокойно на душе. «Это же замечательно!» «Да, но я отвергла его». «Почему?» «Мне кажется, что я его не заслуживаю. В моей жизни всегда на первом месте стоял брат. Он восхищался мной и говорил, что я уникальная». Мне тяжело от мысли, что кто-то еще может смотреть на меня так же, как он. То есть считать. Брат защищал меня от других парней. Он был уверен, что никто не стоит моего внимания. Я верила ему и погружалась в учёбу, держась подальше от поклонников. «Изабель, нет ли у вас мысли, что вы предаёте брата, думая об этом мужчине?» Я промолчала. Мне было страшно признаться в этом не столько доктору, сколько самой себе. «Вам нужно продолжать жить. Брат всегда будет в ваших воспоминаниях. Но он не должен мешать общению с другими людьми. Мешать вам быть счастливой. Не наказывайте себя. Просто попробуйте впустить нового человека в свое сердце, как это было с прошлым мужчиной». Но он предал меня. Не уверена, что смогу доверять кому-то еще. Пока не проверите, не поймете. Все в ваших руках, Изабель. Остаток выходных я провела с Молли. Мы вместе съездили в больницу к ее маме. Она была рада видеть нас. Но осунувшееся лицо и нездоровый цвет кожи выдавали следы болезни. Еще недавно эта женщина излучала красоту и здоровье. Она никогда не выходила на улицу без идеальной укладки и макияжа. Я видела ее всего несколько раз, но при каждой встрече думала, что хотела бы выглядеть так же в ее возрасте. Молли была разбита. Рик переживал и звонил девушке каждые 20 минут, чтобы узнать, как она себя чувствует. Он, как и я, понимал, что ее нельзя оставлять одну. Несмотря на накопившиеся проблемы, утром понедельника я проснулась с улыбкой на губах. Хотелось наслаждаться солнцем и теплой погодой. Хотелось перестать думать о плохом. К тому же этот день должен был привести к разгадке появления парней в наших смолли жизнях. Но закончился он паршивее некуда. Приехав на работу, я сразу же направилась в архив. Питер был в командировке, поэтому никто — о, боги, какая же я наивная! — не смог бы нарушить мой план. Как я могла забыть о Сэм? С самого утра несчастная пыталась испепелить меня взглядом за испорченное платье. Да, связываться с этой девушкой — плохая идея. Но я тоже не из простушек. Если она объявит мне войну, придется воевать до последней капли крови. Метафорически, но все же. Несколько часов я провела в архиве, но не нашла ни одной важной зацепки. Про Итана не было известно ничего, кроме того, что я написала о нем два дня назад. Ни о родителях, ни о сестре информации не было. Всего несколько статей про их бизнес, и на этом все чистый лист. Как такое вообще возможно? У этих людей миллионы на счетах, но их словно не существовало. С каждой секундой это дело становилось все запутаннее. Не теряя надежды что-то раскопать, я решила связаться с несколькими издательствами, где у меня были знакомые. Но и там меня ждал провал. Сельское хозяйство оказалось не очень востребованной темой. «Чем ты тут занимаешься?» — послышалась за моей спиной. «Какого черта тебе надо?» — выплюнула я, поворачиваясь на столик Сэм. «Питер знает, что ты отлыниваешь от работы?» «Можешь позвонить ему и спросить». Сэм сверкнула на меня кошачьими глазами и прошла в кабинет, который должен был стать моим убежищем на весь день. «Зачем тебе архивные статьи?» «Что ты вынюхиваешь?» — ехидно спросила она. «Тебя это не касается. Занимайся своей работой, а меня оставь в покое». «Тебе не удастся подсидеть меня. Я расскажу Питеру, что ты провела здесь все рабочее время. Он вышвырнет тебя на улицу». «Удачи», — улыбнулась я ей. «А теперь проваливай». Сэм вздернула сделанный носик и вышла из кабинета. Отлично. Возиться с ней не входило в мои планы. Даже если она расскажет Питеру о том, чем я занималась, он не выгонит меня. Скорее человечество колонизирует Марс, чем босс попросит уйти своего лучшего редактора. Оставшись, наконец, наедине с собой и компьютером, я начала думать. Шестерёнки в голове закрутились, и меня осенило. Зачем я искала информацию в американских источниках? Итан большую часть жизни провел в Норвегии. Его семья знаменита именно там. Значит, и поиски нужно было начинать оттуда. Прозрев, я полезла в норвежские СМИ. И... бинга Мне удалось нарыть кое-что любопытное. В одном из журналов писали про Итана. Молодой и перспективный наследник империи решил пойти по стопам отца и сменить сферу деятельности. Итан Хейс, самый известный и завидный жених страны, озвучил свои намерения покинуть пост директора и встать рядом с отцом, возглавляющим фирму «Сэл Хейс». Как гласят источники, Хейс-младший устал от прежней жизни и собирается покинуть страну, чтобы развивать сельское хозяйство в Азии». «Что за черт? Итан говорил, что с 18 лет помогал отцу в фирме. «Как он мог быть директором где-то еще? «А самый интересный вопрос — где именно?» Я начала рыть дальше. Но чем больше искала, тем сильнее начинала злиться. Никакой информации. Это оказалась единственная статья, где упоминалось, что Итон был директором другой компании. Складывалось впечатление, что кто-то приложил к этому руку и все почистил. Но кому нужно удалять информацию о прошлой работе Итона? Может, ему самому? Провозившись в архиве до самого вечера, я совершенно разочарованная поехала домой. Что, черт возьми, все это значит? кто такой Итан и откуда он взялся. Я не могла и дальше оставаться в невидении. Всю дорогу меня одолевали вопросы, но стоило увидеть Эндрю на парковке, как их стало еще больше. Не успела я выйти из машины, как парень подскочил ко мне и схватил за руку. «Ты совсем ненормальная!» — начал кричать он. «Ненормальный здесь только ты!» «Отпусти мою руку. Мне больно». «Вот так ты решила отомстить мне, да? Тебе удалось. Футбольный комитет начал разбирательство. Меня отстранили от игр до конца сезона». Эндрю продолжал держать мою руку, все больше сдавливая ее. В глазах горела нескрываемая ненависть. «Да пошел ты!» — прошипела я ему в лицо. «Надо было думать об этом, когда изменял мне». «Неприятно, правда?» «Теперь побудь в моей шкуре». «Из-за тебя моя карьера может быть разрушена. Ты хоть понимаешь это?» «Плевать мне на твою карьеру. Если на моей руке останутся синяки, я и про это напишу. Тогда точно можешь попрощаться с футболом». «Что здесь происходит?» Отвлек нас чей-то голос. Я обернулась и увидела Итана. Эндрю ослабил хватку, и я смогла высвободиться. Он перевел взгляд на Итана и нахмурился. «А ты кто еще такой?» «Я тот, кто набьет тебе морду, если ты не оставишь девушку в покое», спокойно проговорил Итан, подходя к нам. «Твой новый любовник?» — засмеялся бывший парень. «Быстро же ты забыла меня!» «Закрой рот и вали к своей модельке». Взорвалась я. Эндрю резко перестал смеяться и, окинув меня презрительным взглядом, бросил. «Она хотя бы не такое бревно, как ты». Это было последнее, что успел сказать Эндрю. Итан вдоль секунды набросился на него и повалил на землю. Несколько ударов по лицу, и изо рта экс-бойфренда потекла кровь. Он пытался атаковать в ответ — но каждый раз промахивался. Итан с пугающей ожесточённостью бил все сильнее и сильнее. В панике я закричала и подбежала к ним, чтобы остановить это безумие. Запомните, хватать разъяренного парня за руку во время драки — не самое умное решение. В этот момент Итан завел кулак для очередного удара, и его локоть со всей силы прилетел мне в живот чего я отлетела назад и, упав на спину, громко закашлялась. «Изабель!» — испуганно вскрикнул итон отпустил Эндрю и подлетел ко мне. «Боже, прости, тебе больно?» «Какого черта ты творишь?» — охрипшим голосом спросила я и посмотрела на Эндрю. «Он хоть дышит?» Лучший квотербек Америки лежал на асфальте, не подавая признаков жизни. Всё его лицо было в крови, отчего к горлу моментально подступила тошнота. Итан помог мне встать и с виноватым видом произнес: «Прости, Изабель. Не знаю, что на меня нашло. Иди домой. Я отвезу его в больницу». «Хорошо», — с недоверием ответила я. «Буду ждать тебя у себя». «Нам нужно серьезно поговорить». Не дожидаясь ответа, я развернулась и пошла домой. «Хватит с меня на сегодня». Итан вернулся через пару часов. Почему он так странно повел себя? Я не могла объяснить это себе. Решил заступиться за девушку? Но зачем нужно было избивать Эндрю до полусмерти? Откуда эта жестокость? Он же просто обиженный придурок. Я бы и сама разобралась с ним. «Зачем ты напал на него?» Зло спросила я, когда Итан вошел в квартиру. «Он не имел права так говорить с тобой». «Тебя это не касается. Что ты вообще делал возле моего дома?» «Ждал тебя», — пожал он плечами. «Откуда ты знал, во сколько я вернусь?» «Изабель, я хотел увидеть тебя». Повысил голос Итан. «Какая разница, откуда я узнала о твоем возвращении?» «Какая разница? Это...» Запнулась я, испугавшись собственных мыслей. «Я же просила дать мне время». «Помню, но он не мог ничего с собой поделать. Я думаю о тебе каждую секунду, Изабель. Ты даже не представляешь, что делаешь со мной. Я буквально одержим тобой». От этого неожиданного признания все тело обдало жаром. На секунду мне стало страшно. «Итан», — замялась я, все намного сложнее, чем кажется. Тебе лучше уйти». Я потянулась за сумкой, лежавшей на полке, чтобы достать ключи, и случайно уронила ее на пол. Итан наклонился, чтобы помочь мне собрать рассыпавшиеся вещи. Увидев баночку с лекарством, он застыл. «Зачем тебе это?» Вопросительно посмотрел он на меня. «Это... Эм, чтобы не нервничать», — запаниковала я. «Изабель, это сильный психотропный препарат. Моя мать принимала его, когда разводилась с отцом. К тому же его действие до сих пор не доказано. И продают его только по рецепту врача». «У тебя проблемы?» «Не твое дело», — отрезала я и вырвала из его рук таблетки. «Чёрт с два!» — понизил голос Эйтон. «Поэтому ты отталкиваешь меня». «Не лезь туда, куда не просят». Внезапно мои руки затряслись, и лекарство снова оказалось на полу. Паническая атака подкралась, парализовав разум, прибив к земле. Воздуха в легких становилось все меньше. Зажмурив глаза, я начала считать до десяти. Но в этот раз унять волнение так просто не удалось. Воспоминания вернулись вновь и начали уносить меня далеко в прошлое. «Изуэлл, что ты тут делаешь?» — спросил Оливер, ворвавшись в мою спальню без стука. «Эй, а тебя вообще можно где-то скрыться? И что за «изуэлл»? «Ну как же, Изабель Уилсон. сокращенно будет Изуилл». Брат прошел в комнату, плюхнулся на кровать и забрал из моих рук тетрадь. «Так, давай посмотрим». «Ты придумываешь самые ужасные прозвища», — процедила я, пытаясь вернуть дневник. «Ты что-то от меня скрываешь?» «Оливер, у меня же есть личная жизнь. Тебе так не кажется?» «Малышка, в твоей личной жизни я готов надрать задницу любому, кто к тебе прикоснется? «Почему?» «Потому что ты моя любимая младшая сестренка. Я всегда буду оберегать тебя». «Оливер Уилсон, может, ты просто влюбился в меня?» «Если мы ни одной крови, это не значит, что я влюблен. Он закатил глаза. «Тогда почему ты не хочешь, чтобы я общалась с парнями?» потому что в твоём окружении нет достойных претендентов. Они болваны, Изи». Я задумалась. Он был прав. «Пообещай, что не бросишь меня», — со слезами на глазах попросила я. «А может, это ты в меня влюбилась?» «Не говори ерунды». Я опустила взгляд, пихнув брата локтем в плечо. Предательское сердце забилось чаще, Но я взяла себя в руки и уверенно посмотрела на Оливера. «Пообещай, Оли!» «Никогда не брошу!» «Изабель, очнись!» Послышалось возле моего уха. «Изабель, ты слышишь меня?» Я резко распахнула глаза и увидела перед собой Итана. Он гладил меня по волосам, пока я лежала, хотя, точнее выразиться, развалилась в его руках. Тело било дрожь. «Дай мне таблетку», — прошептала я. «Она тебе не нужна. Доверься мне». Итан поднял меня над полом, понес в гостиную и, устроившись на диване, посадил себе на колени. Прижал к груди и стал баюкать, что-то нашёптывая на ухо. Разобрать, что именно, было невозможно, потому что я все еще отходила от приступа. «Ты можешь довериться мне, Изабель. Тебе надо выговориться». «Не могу». «Можешь». Я посмотрела в его глаза. Он глядел на меня с таким сочувствием и пониманием, что все тревоги ушли прочь. Итан правда пытался мне помочь? «У моей мамы была депрессия». — начал говорить он. Она сильно любила отца и была разбита, когда он оставил ее с двумя детьми. После развода начала принимать эти таблетки. Она не обращала ни на кого внимания. Мы с Кайли остались одни при живых родителях. Я бросил школу, чтобы все время уделять младшей сестрёнке. Она тогда едва ходила. Однажды я отлучился всего на полчаса, чтобы встретиться с другом. А когда вернулся, дома никого не было. Я бегал по всему городу, пытаясь найти маму и сестру, и обнаружил их только спустя четыре часа. Они были возле обрыва. Мама держала Кайли на руках и плакала. Тогда я поклялся себе, что больше не допущу такого. Я был так зол, что перевернул весь дом, чтобы найти эти чёртовы пилюли и выкинуть их. Мама плакала, просила остановиться, но мне было все равно. Она могла лишить меня двух самых родных людей. Я до сих пор не могу простить ей этот поступок. «Она смогла справиться с депрессией?» — спросила я, когда мое дыхание, наконец, выровнялось. Когда я уничтожил ее запасы, Она несколько дней не выходила из своей спальни. Но в один прекрасный день мама появилась на пороге детской и увидела, как мы с кайли сидим на полу и играем. Я включал на плеере разные голоса животных, а сестренка повторяла их. Мама засмеялась, подбежала к нам, обняла и поклялась, что никогда больше не оставит нас одних. Ей было за что бороться. Грустно проронила я. «В жизни нет ситуаций, из которых невозможно найти выход. Что бы с тобой ни случилось, это останется в прошлом». «У меня был брат», — прошептала я, словно боясь звука собственного голоса. Никто еще не слышал мою историю, кроме доктора Стока. Но сейчас мне захотелось открыться Итану. Оливеру было 23, когда он попал в аварию. Разбился на мотоцикле. Он занимался музыкой. Ты, возможно, слышал о нем. Амбициозный, молодой и безумно талантливый Оливер Уилсон. Серьезно? удивился Итан. «Я слушал его песни, но даже не подумал, что он твой брат». «Никто бы не подумал», — усмехнулась я. «Мы не были похожи. Когда наши родители поженились, они долго не могли завести детей. Мама очень переживала, ходила по разным врачам, но результата не было. Тогда они решили усыновить ребенка. Оливеру тогда было всего три месяца. Его родная мама умерла при родах, а других родственников не осталось. Мама с папой полюбили его с первого взгляда, забрали к себе дали имя и воспитали прекрасного человека. Оливер знал, что его усыновили. Родители никогда не скрывали правду. Мой брат не стыдился этого, а всегда с благодарностью и любовью относился к нашей, то есть к своей семье. Если откроешь мою биографию в интернете, нигде не найдешь, что Оливер был моим братом. Он тщательно скрывал информацию о личной жизни. Не хотел, чтобы на нас были нацелены камеры, поэтому молчал. Ни я, ни родители никогда не рассказывали о нем. Но мы всегда очень любили его. После смерти Оливера мама закрылась в себе. Как и я, наверное. Музыка оказалась под запретом в нашем доме. Как и телевизор по которому каждый день крутили клипы брата. «Ты не можешь о нем забыть, да?» «Да. Мы чувствовали друг друга, понимаешь? Это была такая сильная связь, такая... Иногда мне казалось, что Оливер смотрит на меня как-то... Я остановилась не в силах подобрать слова. Ну, иначе. Словно видит во мне меня». Мы никогда не говорили об этом, потому что... Я не знаю, почему. Все это было неправильно. Возможно, если бы он не погиб, в наших отношениях что-то поменялось. Но я уже никогда этого не узнаю. Итан вздрогнул. Конечно, я понимала, что слышать подобные вещи от девушки, которая тебе нравится, как минимум неприятно, а как максимум дико, и надеялась только на то, что он не посчитает меня психопаткой или извращенкой. «Как ты пережила его потерю?» Мой психиатр спрашивает об этом каждую неделю, потому что я ее все еще переживаю. Именно он и прописал это лекарство. Но я принимаю его только в крайних случаях, когда понимаю, что начинается паническая атака. «С этой болью невозможно справиться, Итан. Она где-то глубоко внутри. Ты единственный, кому я рассказала обо всём. Мне жаль, что тебе пришлось пройти через это». Его искренность обезоруживала. «Может, это хорошо, что Итан узнал мой секрет?» «Один из секретов. За все пять лет после смерти Оливера Мне не было настолько хорошо, как сейчас. Теперь я не была одна. И единственное, чего хотела, отбросить все сомнения и довериться мужчине, который сейчас гладит меня по волосам и не выпускает из рук. «Что с Эндрю?» — резко спросила я, вспомнив, с чего начался наш разговор. «Сотрясение мозга и перелом носа. Сказал, что пойдёт в полицию. Боже. Я сжала переносицу, пытаясь осознать всю серьёзность этой глупой драки. Не переживай, ему не удастся напугать меня. Я прижалась к нему крепче и зажмурила глаза. Он так быстро и так легко смог забрать мою боль. Отныне я всегда буду нуждаться в его теплее прикосновениях. И часто у тебя такие приступы агрессии? Иногда. Я не могу это контролировать. В подростковом возрасте у меня были проблемы. Несколько раз маме приходилось вытаскивать меня из участка. Это началось после развода родителей. Я ненавидел весь мир и хотел, чтобы все вокруг страдали так же, как я. Достаточно было всего одного удара кому-то в челюсть, чтобы почувствовать себя спокойнее. Сейчас я, конечно, не нападаю на людей налево и направо. Я поняла, что он улыбнулся. Только когда вижу несправедливость. Твой бывший — жалкий человек, если решил напасть на девушку. Просто мерзко. Я не уважаю таких людей. И не жалею о том, что сделал с его физиономией. «А на первый взгляд ты не выглядишь таким уж опасным». Усмехнулась я, полностью расслабившись в его объятиях. С возрастом я стал чуть умнее. Это так странно. Мы едва знакомы, но у меня такое чувство, что я знаю тебя всю жизнь. Тогда, может, я заслужил шанс? Не боишься моих приступов? Отстранившись, я посмотрела ему прямо в глаза. Он, не разрывая зрительного контакта, Склонил голову на бок. «Поверь, я видела пострашнее. Это не имеет значения». «Прости, что повела себя так». «Прости, что напугал тебя своей настойчивостью». В его темных глазах загорелся огонек. «Может, уже и снимешь меня со своих колен? Мне неловко». «А раз ты просишь?» Он подбегнул и поднял руки. Словно при аресте. Вспыхнув, я тут же вскочила и села рядом. Итан наблюдал за мной с легкой улыбкой на губах. Какой же он красивый! «Ты уже читал новости про меня?» — спросила я, не отводя взгляд, чтобы увидеть его реакцию. На его лице не дрогнул ни один мускул, но он точно знал все, что писали про нас с Эндрю. Плевать на эту писанину. Мне больше понравилось опровержение. Боюсь, твоему бывшему придется долго отмываться. Это профилактика, чтобы больше не распускал сплетен. Я не описала и половины того, чем он занимался, будучи лучшим квотербеком страны. У меня в голове столько дерьма, связанного с ним, что на целую книгу хватит. «Да, тебя злить точно не стоит». — засмеялся Итан. Еще бы! Годы работы в глянце сделали меня злопамятной стервой. Кстати, об этом. Ты удалишь видео из клуба?» «Какое видео?» «Моего выступления», — медленно проговорила я. «Нет никакого видео». «Что?» Я округлила глаза. «Ты обманул меня?» «Изабель». «Кто из нас хитрый редактор?» — засмеялся Итан. «Я не говорил, что у меня есть видео, а лишь предположил. Ты так запаниковала, что даже не заметила этого». «Вот черт, Ты обыграл меня!» Я ударила его в грудь, и он перехватил мои ладони. «Только не говори, что жалеешь». «Не жалею. Но не обязательно было меня шантажировать, чтобы пригласить на свидание». «По-другому ты бы не согласилась». «Возможно», — улыбнулась я, заливаясь краской.